Глава 4. Когда днем пришли данные экспертизы, и стало очевидно, что на бутылке из подводки были отпечатки пальцев Налбандова и второго человека, и на окурках также были зафиксированы отпечатки пальцев неизвестного и Налбандова, Костенко попросил бутылочку ему вернуть, внимательно изучил этикетку и сразу же обнаружил на ней штамп «Ресторан». Костенко поехал в аэропорт, зашел к директору ресторана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 «Экономическую дискуссию продолжим позже, а? Вы мне сейчас помогите в моем деле, я из уголовного розыска». «Тоже змей», — беззлобно сказала женщина и достала из сейфа какие-то растрепанные, захватанные жирными руками бумаги. Поплевывая на пальцы, она стала перелистывать графики дежурств сотрудников, продолжая ворчать. «Вы думаете, у меня сотрудников раз-два и обчелся? Их аж пятнадцать человек, а что толку? В ресторане всего 10 столов, а в книгу, глянь вся жалобами исписана». Хоть бы одно предложение, так не только жалобы. Дали по волю директору, пусть хоть 7 БХС проверяют, пусть хоть заместителем лейтенант сидит. Я б с пятью людьми здесь чудеса делала. Ко мне б из других городов люди обедать прилетали. А то ведь я официантке замечания, а она мне заявление об уходе. Вот. Маклакова дежурила, Шилкина с Васильковой, на кухне Крюков и в гардеробе Потанин. Когда последний самолет из Москвы приходит, ресторан еще открыт,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 он наш в городе живет на машине ездит начальник верно покупал он у меня водку и закуску ресторан был закрыт так он постучал рублем он тебе постучал хмуро сказала директорша ишь какая сердешная а что ж мне отказать человеку ты по рабочее время человека обслуживала а то по часу всех маринуешь а вы поварам приказали работать быстрее а не баклуши бить костенко подвинул шилкина протокол опознания подпишитесь пожалуйста спасибо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 Меня чутье не обманывает, терял он паспорт. Обязательно он паспорт свой должен был утерять.